Глава 141. Жак, 22 года. Мне приснился кошмар. Плачущий волк. Потом девчонка, превращавшаяся в воздушный шар. Девчонка-воздушный шар оторвалась от земли и стала подниматься в небо. Волк наблюдал, как она взлетает, а потом как завоет, жалобно так. Бескрылая птица начала долбить клювом оболочку девчонки Шары, чтобы заставить её снизиться, но оболочка оказалась слишком прочной. Тогда бескрылая птица взялась за меня. "Говори о смерти", услышал я. "Говори о смерти". Волк выл, птица колотила лапами девчонку. Я поспешил проснуться. Оказывается, Гвиндалин во сне усиленно пинала меня ногами. Ей тоже снился сон. Это должно прекратиться, бормотала она, это отвечало кому-то. Нет, не меня, только не это, поверьте. Это должно быть не так. И лупила меня ногами, как будто отбивалась. Я вдруг получаю удар лапой. Это Мона Лиза вторая. У неё тоже беспокойный сон. Она не открывает глаз, но хмурится, вытягивает лапу, выпускает когти. Одно дело, когда тревожность проявляют люди, это нормально. Но меня пугает, что у моей кошки тоже, оказывается, снятся кошмары. Комната ожидания перед кабинетом ветеринара набита битком. Мой сосед тоже притащил жирного кота. Что с ним? У Мидора близорукость. Он ложится все ближе к экрану телевизора. Вашего кота зовут Мидор? Да, потому что он ведет себя, как послушный пес. Никакой кошачьей независимости. Позовёшь его, бежит на зов. А теперь у него развилась близорукость. Очки ему напялить, что ли? Это несомненно общая мутация всего вида. Моя тоже смотрит телевизор всё более близко в расстоянии. Если этот ветеринар-терапевт не найдёт решения, обращусь к ветеринару-окулисту. Не будет толку, придётся идти к ветеринару-психоаналитику. Оба мы смеёмся. «А у вашей что за беда?» Моне Лизе второй снятся кошмары. Она постоянно нервничает. «Я не ветеринар», — говорит он, «но тут даже я могу дать вам совет». Кошка часто психологически разряжается за своего хозяина. Эта кошка видит ваши мучения. Успокоитесь вы, успокоится и она. Вы, как я погляжу сейчас, на грани нервного срыва. Ну, а если не получится... Настрагайте ребятишек. Вот забава будет кошке. Мы запасаемся терпением. Перед нами ещё десяток зверей, есть время поболтать. Он представляется. Рене. Жак. Он спрашивает о моей профессии. Официант в ресторане, отвечаю. Он, оказывается, редактор. Я не осмеливаю сказать ему о своей рукописи. Как медленно ворчит он. Вы играете в шахматы? Э, у меня с собой походные шахматы. А что, сыграем? Я быстро обнаруживаю, что без труда у него выиграю, но вовремя вспоминаю совет Мартин. Настоящая победа не должна быть сокрушительной. Её надо добиться, тогда она будет воспринята как заслуженная. Поэтому я сбавляю боевитость и стараюсь сравнять наши шансы. Я отказался от преимущества, Но как насчёт отказа от победы? Бывают интересные поражения. Я позволяю ему взять надо мной верх. Он радостно ставит мне мат. Я, что называется, воскресный игрок, радуюсь ране. Был момент, когда я уже решил, что проиграю. Я делаю вид, что огорчён. Был момент, когда я решил, что выиграю. Как по мановению волшебной палочки, я перестаю бояться. и рассказываю ему про свою рукопись. Я не только официант, я ещё пописываю. Он смотрит на меня с жалостью. Знаю, в наше время пишут все. Один француз из трёх вынашивает рукопись. Вы разослали свою по издательствам, и вам отказали, правильно? Все до одного. Это нормально. Профессиональные рецензенты отчитываются за каждую рукопись. и получают за них смешную оплату. Чтобы больше зарабатывать, они читают до десятка рукописей в день. Обычно они довольствуются первыми шестью страницами, потому что тексты в большинстве скучные. Должно сильно повести, чтобы ваша рукопись попала к рецензенту-энтузиасту. Собеседник открывает мне новые горизонты. не знал, что это так. Чаще всего они обращают внимание на оформление, название, количество орфографических ошибок в первых строчках. Ох уж эта французская орфография. Знаете, откуда взялись все эти удвоенные согласные? Спасибо греческому и латыни. Не только, сообщает редактор. В средние века монахам-переписчикам платили за количество букв в переписанном тексте. Вот они и сговорились удваивать согласные. Отсюда 2F в difficile, 2P в девелопер. Этой традиции упорно следует, как будто речь идет о национальном достоянии, а не о монастырском подвохе. Подходит его очередь. Он протягивает мне визитную карточку. «Пришлите мне вашу рукопись». Обещаю сам её прочесть, не ограничиваясь шестью страницами, и честно сказать о своём мнении. Но советую не питать преждевременных иллюзий. На завтра я отправлю свой текст по указанному адресу. На следующий день Рене Шарбунье пишет мне, что согласен его издать. Я с трудом верю в свою удачу. Наконец-то будут вознаграждены все мои усилия. Значит, Я старался не напрасно. Я сообщаю хорошую новость Гвиндалин. Мы отмечаем это событие шампанским. У меня чувство избавления от тяжкого груза. Теперь мне надо вернуться с небес на землю, возродить прежние привычки. Я подписываю договоры и стараюсь забыть про лекавание, чтобы сосредоточиться на том, как лучше защитить свой труд. На выплаченные по договору деньги я одариваю Гвен, Мону Лизу и себя тем, о чём мы все давно мечтали подпиской на кабельные каналы. Чтобы побороть возбуждение, я сажусь перед несущим успокоение источником света, настраиваюсь на американский канал непрерывных новостей с ведущим звездой по имени Крис Петтерс. Это новое лицо немедленно завоёвывает моё доверие. Можно подумать, что он мой близкий родственник. Давай смотреть телек, Гвиндалин. Пора освободить мозги. Из кухни не отвечают, слышно только, как она готовит еду для кошки. Крис Петтерс уже докладывает новости дня. Война в Кашмире, угроза ядерной войны. Новое правительство Пакистана, сформированное после военного переворота, заявила, что ему нечего терять, и что оно намеренно защитить честь всех пакистанцев, раздавив ненавистную Индию. Новая мода. Всё больше студентов регистрируют собственные биржевые акции, чтобы оплачивать учёбу за счёт акционеров. Потом они расплатятся с ними в зависимости от котировки. Племя амазонских индейцев Ува решило совершить массовое самоубийство. Если из их священной территории не перестанут качать нефть, которую они называют кровью земли. Новая жертва серийного убийцы, орудующего шнурком. В этот раз он задушил знаменитую актрису и топ-модель Софи Донахью. Вот как он это сделал. Иди сюда, Гвиндалин, посмотрим телевизор. Гвиндалин приходит на зов с невесёлой физиономией. Она на меня дуется. Мне не интересно. В чём дело? спрашиваю я, сажаю её себе на колени и гладю волосы, как глажу кошку. Тебя теперь издают. Мне ничего от такого не светит.